Зяв Дай и Мажун обернулись. В бортовом оконце торчала голова Покая. Сложив локти на подоконнике, он глядел на них. «Святое небо!» — воскликнул Мажун. «Про вас-то я совсем забыл?» «Нехорошо!» пока не — Покай неодобрительно покачал головой. «Я воспользовался оружием слабых. Я сбежал. Тут есть такие узенькие мостки вокруг джонки. Я и спрятался». «Идите сюда!» — рявкнул Мажун. «Поможете перевязать мне руку». «Да уж», — посочувствовал Дзяудай, — «кровище из тебя хлещет, как из свиньи». Он поднял с пола белый шарф и стал обматывать им руку Мажуна. «Как это случилось?» «Один из этих псов», — отвечал Мажун, — «обхватил меня сзади. Я уже хотел бросить его через голову, а тут второй прет на меня с ножом и в живот. Ну, думаю, конец мне». «Но второй, который сзади, вдруг взял и отпустил меня». Последний миг я успел крутануться, и нож попал не в сердце, а в левую руку. Ох, и вмазал я этому парню коленом промеж ног, а правый — в челюсть. Он и вывалился через поручню в воду. А тот сзади, который держал меня к тому времени, уже сообразил, что ему лучше туда же, и сигнал за борт. Только болтых я и услышал. Тот третий налетел, здоровенный, а у меня левая рука никуда не годится. «Ты подоспел в самое время». «Так, кровь мы остановили», — сказал Дзяо Дай, завязывая концы шарфа на шее у Мажуна. «Рука пусть будет на перевязи». Мажун скривился, когда Дзяо Дай потуже затянул узел, потом спросил. «Где же этот проклятый стихоплет?» «Пошли на палубу», — сказал Дзяо Дай. «Не то он выдает все вино из кувшинов». Но когда они поднялись на палубу, там никого не было. Они окликнули Покая. Единственный звук, в ответ нарушивший тишину, — Был далекий всплеск весла, доносившийся из тумана. Проклиная все на свете, Мажун бросился на корму. Челнока не было. Вот собачий сын, вот предатель. Он уплыл на этой посудине. Дзяо Дай закусил губу. Догоним, ублюдка, своими руками сверну ему цыплячью шею. Мажун попытался хоть что-нибудь разглядеть в тумане, окружавшем Джонку. «Само собой, брат, если только догоним», — медленно проговорил он. «Похоже, мы где-то в низовьях реки. Ему-то легче, а мы с тобой на этой лоханке не скоро доберемся до причала». Глава 14. Судья Ди рассуждает о двух покушениях. Неизвестная женщина предстает перед судом. До управы Мажун с Дзяудаем добрались только к полуночи. Оставив корейскую джонку у моста Небесной Радуги на попечении Стражи Восточных Ворот, они приказали послать людей на нее и проследить, чтобы никто ничего не трогал. Судья Ди все еще сидел в своем кабинете вместе со старшиной Хуном. Он очень удивился, увидев эту потрепанную пару. Удивление его сменялось гневом по мере того, как Мажун излагал все произошедшее. И когда тот кончил судья вскочив с места стал мерить шагами комнату заложив руки за спину это невероятно наконец вскричал он напасть на двух чиновников управы да еще сразу после попытки устранить меня самого мажун с дяудаем вопрошающе взглянули на хуна тот в коротких словах изложил им историю с перекладиной рухнувшей на мосту через оселину, не упомянув при этом о мертвом судье, он уже знал в единственный на свете. Чего по-настоящему боятся два богатыря, так это всякой чертовщины. «Эти собачьи головы умеют расставлять селки», — заметил Дзяудай. «И нападение на нас тоже было умно устроено, и встреча в саду у девяти цветов была хорошо подготовлена». Судья Динь не обращал на них внимания. Вдруг, остановившись, он сказал, «Стало быть, тайком они вывозят золото» а разговоры об оружии — всего лишь отвлекающий маневр. Но чего ради им понадобилось тайком вывозить золото в Корею? Мне всегда казалось, что там своего золота хватает. Он сердито дернул себя за бороду. Вернувшись в кресло, судья продолжил. «Сегодня вечером мы с Хуном обсуждали причины, по которым эти мошенники решили избавиться от меня» и пришли к выводу, что им кажется, будто я о них знаю куда больше, чем это есть на самом деле. «Но зачем убивать вас?»